Пуля был дядей Клэр, и однажды приезжал к ней в гости, когда Элен еще жила там. Клэр была его единственной родственницей, и, несмотря на то, что дорога к ней была длинной и для него невероятно тяжелой, он иногда навещал племянницу. Недавно тут был сын Мельника. Он рассказал, что Клэр уже лучше, но вот мальчик... Пуля печально покачал своей непропорционально большой головой. «А что случилось?» «Она больна? А что с Жаком? Он что, натворил что-нибудь?» Он умер. У него была лихорадка и кашель. Его не смогли вылечить. Первый ребенок, Клэр, от Гуо, родился мертвым, а потом еще эта история с Жаком. В общем, Клэр была на грани. Но сейчас она снова беременна, насколько я знаю. Пуля вздохнул. «Да, так оно и бывает». Рождение и смерть, смерть и рождение. Таков порядок вещей. — Бедный Жак, — огорченно сказала Элен. Но раз она снова ждет ребенка, ей будет легче вынести эту потерю. На этот раз все будет хорошо, я в этом уверена. Я буду за нее молиться. Элен попыталась улыбнуться. Теперь Пуля увидела и Мадлен, подошедшую к Жану. Девушка завороженно, точно маленький ребенок, смотрела на воробушка, вырезанного из дерева. Игрушка свисала с потолочной балки на едва видимой нити и двигалась при каждом дуновении ветра. Любой ребенок, входивший в мастерскую, не мог оторвать от воробушка глаз, но девушка, вошедшая с Элен, была уже далеко не ребенком. Пуля взял Элен за плечи и заглянул ей в глаза. «Дай-ка я на тебя посмотрю!» «Ты как-то очень похорошела». «А, да ты же влюблена!» плотовато улыбнувшись, он легонько щелкнул ее по носу, а затем обернулся к своим деревянным заготовкам. «Так-так, ты опять делаешь ножный и рукоятку собираешься сделать. Но я не надеялась, что получу лучшее дерево». Просеяв, Элен лукаво похлопала ресничками. «Что ж, ради твоих красивых глазок...» «Пошарю-ка я по своим запасам, может, для тебя что-то и найдется». Плотник с трудом поковылял к ящику в углу мастерской. «Раз ты берешь для ножен грушу, то для рукояти тебе нужна будет груша или вишня, или ясень. Ты лучше разбираешься в древесине. Выбери мне хороший материал по доступной цене. А что это будет за дерево, тебе решать». Кивнув, пуля принялся рыться в ящике пока, наконец, что-то не нашел. Вот великолепная древесина. Сухая-присухая. Ну, что скажешь. Размеры подходят? Он, хромая, подошел к Элену и протянул ей заготовку. Пока она ее рассматривала, он выбрал две деревянных пластины для ножен. О высоком качестве его товаров знали все в округе, так что у него было очень много клиентов среди ремесленников, и нужные материалы всегда находились под рукой. «Ты прав, по размеру как раз подходит». Она повернулась к Жану и протянула ему заготовку. «Это вишня», сказала она мальчику, а затем попросила пули. «Ты не мог бы ее распилить?» Плотник закрепил заготовку и, взяв пилу, наметил середину. «Вот так?» — уточнил он у Элен. Та кивнула, и пуля распилил деревяшку надвое. — Что-нибудь еще, малыш? Глаза у него блестели, и Жан подумал, что он должно быть такой же хороший торговец, как и плотник. — Думаю, нет, — ответила Элен, но в ее голосе по-прежнему звучало сомнение.